и вырвала охапку нижнего белья из ее рук. — Так ты раздумала принимать ванну? — спросила она странным тоном. Чёрная орхидея приняла смущённый извиняться. Вот тут госпожа Ли приблизила девушку к себе и нежно прошептала: "Тебе нечего стесняться, красавица. Ты само очарование". Девушка испытала прилив отвращения. Она изо всех своих сил оттолкнула госпожу Ли так, что та чуть не упала. Когда госпожа Ли выпрямилась, в ее глазах горела ярость. Черная орхидея стояла, дрожа от страха, и не знала, что ей делать дальше, и теперь. И тут госпожа Ли внезапно резко ударила ее тростью по обнаженному бедру. Боль заставила черную орхидею позабыть о страхе. Она проворно наклонилась, чтобы схватить ведерко и швырнуть им в хозяйку, но она недооценила ловкость, с которой госпожа Ли обращалась с тростью, прежде чем... Девушка коснулась ведерко, госпожа Ли ударила ее тростью по ногам так злобно, что девушка подскочила от боли. Госпожа Ли засмеялась презрительно. — Оставь свои хитрости, дорогуша, — сказала она тихо, — я не только отхлещу тебя моей тростью, но и заколю, если будет надо, характер у тебя. — Я у тебя более скверной, чем у твоей сестрички, но я и тебя научу по виновению! — неожиданное упоминание о сестре заставило черную орхидею позабыть о боли. — Где белая орхидея? — вскричала она. — Хочу! Хочешь её повидать? зловеще ухмыляясь, спросила госпожа Ли. Не дожидаясь ответа, она кинулась в спальню. Чёрная орхидея не могла шелохнуться от страха и дурных предчувствий. Она услышала, как госпожа Ли захихикала за ширмой, а затем отодвинула её в сторону левой рукой, в правой руке у неё оказался длинный острый нож вот же погляди воскликнула она с торжеством и показала рукой на туалетный столик чёрная орхидея испустила отчаянный крик перед зеркалом стояла отрезанная голова и её старшая сестра госпожа Ли вошла в купальню на ходу проверяя пальцем остроту ножа ты не любишь — Лишь меня, глупая девчонка, — прошипела она, — поэтому мне придется убить тебя точно так же, как и твою сестру. Черная орхидея повернулась к окну и стала во весь голос звать на помощь. Она решила, что в крайнем случае выбьет оклеенную решетку и выскочит в сад, но тут она в ужасе отшатнулась. За окном возник гигантский человеческий силуэт. Решётка вылетела под напором могучих рук, и здоровенный молодец, впрыгнув в купальню, он быстро окинул взглядом обеих женщин, а затем накинулся. На госпожу Ли выбил нож и завернул ей руку за спину нож со звоном упал на пол затем с молниеносной быстротой он связал руки госпожи Ли её собственным пояском Мажун воскликнула чёрная орхидея эта женщина убила мою сестру